приведённые факты свидетельствуют о существенной особенности религиозно-церковной жизни предреволюционной, революционной и послереволюционной России. Были последовавшие один за другим кризисы русского православия, как феодальной крепостнической идеологии, антинародной по своей социальной сущности, и расколы церкви как феодального учреждения, отстаивавшего враждебные народу интересы. Продолжительность и острота, глубина и размах отличавшие эти кризисы и расколы, сотрясавшие церковь в переломный момент отечественной истории, красноречиво говорят о том, что X век русского православия это век идейной деградации данной конфессии и её организационного упадка. Век потери этой религии статуса господствующей формы духовной жизни и государственной идеологии и перехода её в разряд пережитка прошлого достояния немногих. Этот век предвещает русскому православию, может быть, и не очень близкий, но неизбежный и неотвратимый конец. Доказательство тому современное состояние русского православия, как у нас в стране, Так и за рубежом. Русское православие в социалистическом обществе. Преодолев обновленческий раскол, Московская патриархия предотвратила распад русской православной церкви и тем самым несколько смягчила кризисную ситуацию. Но для введения церковной жизни в более или менее спокойное русло одного этого было мало чтобы сохранить влияние на верующих граждан социалистического общества, чья социальная активность, образовательный уровень и культурные запросы возрастали из года в год, церковь должна была пойти дальше политической переориентации, на которую её подтолкнули обновленцы, и не довольствоваться простым отднеживанием от антисоветски настроенного епископата и клира, бежавшего за границу требовалась более основательная адаптация всего религиозно-церковного комплекса к функционированию в условиях социализма, начиная с укрепления организационной структуры церкви, расшатанной в ходе борьбы староцерковников с обновленцами, и кончая внесением изменений в социально-этические воззрения церкви, а также корректировкой канонов обрядов и вероучения. Достигнуть всего этого можно было только посредством эволюции. Она одна могла несколько ослабить остроту кризиса, переживаемого русским православием, и тем самым предотвратить быстрое вырождение данной конфессии. Альтернативы у московской патриархии не было, и она направила церковь на путь эволюционного развития, приведшего к становлению современного русского православия, религии, приспособившись к существованию в обществе массового атеизма. Рассмотрим основные вехи процесса эволюции русского православия в социалистическом обществе, потому что без такого рассмотрения нельзя правильно оценить нынешнее состояние данной конфессии и её шансы на будущее. Прежде всего, в условиях социализма кардинально изменилась социальная база церкви, классовый состав её прихожан, Если в дореволюционное время в церковной ограде были эксплуататоры и эксплуатируемые при преобладающем влиянии первых, то после революции в церкви остались одни трудящиеся. Остальные классы и сословия навсегда сошли в нашей стране с исторической арены. Поэтому русская православная церковь из феодального института, выражавшего интересы эксплуататорских классов, превратилась в объединение верующих граждан социалистического общества. У социально однородного контингента прихожан трудящихся не могли найти сочувствия и поддержки идеи и принципы, разработанные Церковью в расчёте на ранее господствовавших в приходах представителей эксплуататорских классов. Оказались излишними и многовековые усилия православного духовенства по примирению угнетённых с угнетателями. Такие перемены поставили Московскую патриархию перед необходимостью пересмотра многих аспектов идеологии традиционного русского православия. Новый социальный состав Русской православной церкви